Мне страшно, Питер. Я чувствую, что сегодня случится нечто ужасное. Она еще крепче обняла брат. Мне бы хотелось, чтобы тебе не нужно было уходить. Я готова на всё, чтобы помешать тебе. Ты знаешь, что это не впервые. Несчастья происходили три или четыре раза, и каждый раз у меня было предчувствие Отмени сегодня свою встречу. Ну, пожалуйста, дорогой. Я знаю, я точно знаю, что завтра у меня не будет такого предчувствия. Я вернусь, Жюли. Ты любишь меня? Я люблю тебя. Я знаю, тебе будет тяжело, если я не вернусь, но я обязательно вернусь. Ну, пожалуйста, Питер, пожалуйста, Жюли, Жюли. Ван Афен погладил сестру по голове. Вы способны творить чудеса над моей моралью. Почему вы? Анна Мария просила меня о том же. Думаю, она тоже боится. Пророчит смерть и несчастье. Вы что, думаете, таким образом меня ободрить? Давай найдем компромиссное решение. Я буду очень осторожен. Из охотничьего рога со своими новыми знакомыми никуда не пойду. Просто выслушаю их, договорюсь о новой встрече, сам назначу время. Мне необходимо побольше разузнать об их намерениях, выяснить, как эти люди собираются меня использовать. Будем считать, что мы с тобой заключили сделку. Если ты пообещаешь продемонстрировать мне свое кулинарное искусство с французским вином, конечно, то я обещаю быть здесь в час дня». Не разжимая рук, Жюли откинулась назад и посмотрела на брата. — Ты придешь? — я же сказал. — Ну, ты опять готова заплакать из-за галантного лейтенанта. Я собиралась. Улыбнулась она, но я передумала. Вместо этого я прикину, что приготовить на обед. Вошла Анна Мария в купальном халате, не по росту, С головой, обернутой полотенцем, она улыбнулась и заметила, в этом доме трудно куда-нибудь пойти, чтобы не помешать чьим-нибудь сугубо личным разговорам. Прошу прощения за мой вид. — Можешь пугать меня сколько хочешь, — бодро отозвался Ван Афен. — А она не так уж плохо выглядит, не правда ли, Жюли? Она самая красивая девушка, которую ты когда-либо видел. — Нет. «Не могу сказать, что моя профессиональная деятельность протекает в окружении прекрасных дам!» Он задумчиво посмотрел на Жюли. «Ты сама очень привлекательна. Но, конечно, я привык к твоему лицу. Мне трудно судить о твоей красоте. Да и кто я такой, чтобы шутить в такой компании?» «Лейтенант изволит веселиться». Ядовито заметила Анну Марью. Но все сегодняшнее утро он был очень далек от этого. Что ты с ним сделала? Просто удивительно, до чего слаженно вы выступаете, сказал лейтенант. Вовсе нет. И я даже не взываю к лучшим сторонам его натуры. Я просто не знаю, где они. Однако я думаю, что мы немного несправедливы к бедняжке. Похоже, мы обе... полны дурных предчувствий. Мы пророчили ему всякие ужасы, он же просто страдал от плохого настроения». «Не он один», — заметила Анна-Марь. «Ты, кажется, тоже не слишком повеселела». «Ты меня задушишь», — пожаловался Ван Эфен. «Питер обещает не совершать сегодня никаких подвигов. Просто сходит в охотничий рог». кое с кем встретиться договорится о новой встрече и вернется сюда. Ему необходимо выяснить, как знакомые Васко собираются его использовать. В ресторане Питера будут охранять. Бог знает, сколько переодетых детективов. Анна Мария улыбнулась. Она явно испытывала такое же облегчение, как и Жюли. «Вот это хорошо!» Улыбка ее немного угасла. — А откуда ты знаешь, что он сдержит слово? — Слово офицера полиции, — начал Ван Эйфен. — Питер обязательно вернется сюда к часу дня. — Обедать. У нас будет фирменное блюдо и французские вина. Он знает, какова я к тем, кто опаздывает ко мне на обед или, не дай бог, не приходит вовсе, — — В таком случае я вообще больше никогда не стану для него готовить. — Как? Никогда в жизни? — Нет, только нет. Я вернусь, гарантирую. Анна Мэри спросила, он вернется ради нас или ради обеда? — Ради обеда. — Нас он может увидеть в любой момент. — Не «или», а «и», — поправил ее Ван Эвен. — Приду. Провести часок в тишине. Хотя часа в два меня могут куда-нибудь вызвать по поводу ФФФ. А я думала, что террористы не станут ничего предпринимать до завтрашнего утра. Я собирался тебе рассказать, но меня прервали. Жюли спросила, и кто же тебя прервал? Анна Мария. Она то ли была напугана, как ты... то ли хотела чего-то от меня добиться. — И что же? — спросила Анна Мари. — Я всего лишь человек и не в состоянии помнить обо всем, но все же попытаюсь восполнить упущение. ФФФ обещала развлечь нас сегодня в два часа дня. Речь шла о каком-то месте канала «Норд Холландс», К северу от Алкмера злоумышленники утверждают, что взрывные устройства там заложены еще вчера. Они якобы и не собирались взорвать канал, просто хотели предоставить нам возможность поискать, где заложена взрывчатка. Террористы были абсолютно уверены, что мы ничего не найдем. Они опять проводят ту же политику, держать нас в состоянии неуверенности, сеять панику, Ну, мне пора одеваться, чтобы идти навстречу. Питер сжал плечо сестры и поцеловал ее. Потом проделал то же самое с пораженной Анной Мари. — Кто-то же должен следить, чтобы соблюдался закон, — сказал он и вышел. Жюли посмотрела вслед брату и сказала, — Временами мне хочется, чтобы кто-нибудь... принял закон против него. Ван Эффен, одетый для посещения охотничьего рога, точно так же, как и накануне, припарковал свою машину, на этот раз это был не «Пежо», на боковой улочке в трех кварталах от ресторана, и остальной путь прошел пешком. Он решил войти в ресторан с черного хода. Поскольку ресторан располагался в довольно беспокойном районе, задняя дверь его была постоянно на замке, но у лейтенанта имелся свой ключ. Войдя в ресторан, Ван Эффен оказался в полутемном коридорчике и едва успел запереть за собой дверь, как что-то твердое ударило его по пояснице. не двигаться Ван Эффен не шевельнулся, но спросил, кто это. «Полиция! А имя у вас есть? Поднимите руки!» Сзади зажгли фонарик. «Жан, смотри-ка, у него пистолет!» Чьи-то руки обшарили куртку лейтенанта и достали пистолет из кубуры у него под мышкой. Ван Эффен спросил. «Итак...» Я поднял руки, пистолет вы забрали. «Могу я повернуться?» «Да». «Очень хорошо». Ван Эйфен повернулся. «Сержант Койнес, разве так нужно искать оружие?» Говоря это, он извлек из кобуры на лодыжке лилипуд. «Включите верхний свет». Включили свет. Мужчина с пистолетом сказал. «Господи, боже мой, лейтенант Ван Эйфен, извините, сэр, не за что извиняться». Хорошо, хоть не продыряю ли меня, сержант. Здесь полутемно. Я стоял к вам спиной, мой костюм, шрам и черная перчатка не были видны. И, конечно же, вы не ожидали, что я войду в эту дверь. Я рад, что вы и ваши люди столь бдительны. Я даже не узнал ваш голос. Я несколько изменил форму щек. Это слегка меняет голос. «Сколько людей у вас здесь, сержант? Пятер, сэр. Двое с пистолетами».